Боюсь тебя уж очень. Сказала она это с сробкою и заискивающую улыбкой, и опять не понял, и перебил. Кстати, известно вам, мама, что сегодня в суде решила сделать Андрея Петровича с Сокольскими. Ах, известно! воскликнула она от страху, сложив перед собой ладошками руки, ее жест. Сегодня так и вздрогнула вся Татьяна Павловна.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 Лиза очень недоверчиво на меня посмотрела и права была.